Глава 5. Я уже знал, что Зеленогорский край не был колонией. Он был давнишними исконно-российскими землями, такими же, как, например, Сибирь или Дальний Восток, и осваивался поморами еще со времен последнего малого ледникового периода. Десять миллионов россиян и коренных жителей проживали в десятке областей, двух дюжинных городов, из которых два насчитывали больше миллиона человек. А еще там были мамонтовые хозяйства и девочка крепостная, которую в перспективе следовало вытаскивать на большую землю. Но я пока не знал, удастся ли мне навестить отцовское фермерское хозяйство. Вечерело, но солнце на этой широте и не думало опускаться. Подспудно я думал увидеть на подлете в иллюминатор льды и ледяную тундру, но берег встретил нас с зеленой стеной хвойного леса и огнями городского порта вдалеке. Обычная сибирская тайга. Наш гигантский самолет сделал пару виражей и вонзился в лесной массив, прорезанную посадочной полосой просеку. «Ты знаешь, что такое айсберг?» спросил Ясида, пока мы стояли в очереди на выход. «Что-то из кельтских сказаний, кажется. в Какой-то песни слышал. Ледяная гора в море?» «Это плавучие льды с ледника», — подсказал подошедший Андрон. «В Фадеевом море встречаются, но до девятнадцатого века считались мифом. Ты прав, музыкант». Снег кое-где на границах летного поля все же лежал. Но тонкий, подтаивший А рядом уже пробивалась мелкая травка. Признаться, я даже был рад увидеть его в этом мире. Сид, легко одетый, поежился на соленом ветру. «Да, надо бы тебе куртку потеплее прикупить», — сказал я. «И брюки. Сейчас на такси». «Чтобы я командировочные тратил», — нахмурился Андрон. «Знаешь, сколько такси выйдет? Доедем до Новгорода-Заморского на электричке, тут быстро. На, теперь ты неси чемодан». «Странный чемодан», — почесал подбородок Сид. «Я снова забыл о его существовании». «Так и положено», — кивнул я. «А мы успеем на электричке? Я так понимаю, нам надо в офисе отметиться. По местному, 6.30. Они работают до 7, и не уверен, что у них в отделе особых поручений есть ночные дежурные. Все равно не успеем. Едем перекусить и в ночлежку». На выходе из аэропорта еще раз пересекся с Евгением Анадыревым. Мой заклятый враг смерил меня презрительным взглядом, садясь в такси. Его слуга не выдавал никаких эмоций. Я до сих пор не понимал, что со мной произошло. Было ли это наведенное кем-то безумие, либо послание от какого-то мощного сенса? «Выбери правильную сторону», — сказали мне. Если верить записи в сожженном дневнике, обществ кланов было минимум три. Возможно, меня пытались вербовать во вражеский клан. В таком случае, если с этим как-то связаны единороги, почему они пытались меня убить? Если же Евгений не соврал, и аварию устроили не они, все становилось еще удивительней. Это означало, что мной интересуется некто куда более серьезный. Аэропорт разместился на небольшом полуострове рядом с городом Желунова. До железнодорожной станции дошагали за 10 минут, но на площади свернули в большой торговый центр. Андрон поворчал про то, что мы задерживаемся, но я настоял, чтобы Сиду купили куртку и брюки. Еще не хватало, чтобы у нас водила простыл. За экипировку Сит отдал 6 рублей. Купил куртку-маломерку, едва налезавшую на его пузо, и смешные полосатые штаны. Затем заплатили по полрубля и поехали. 50 километров до краевой столицы. Электропоезд здесь был в лучших традициях провинциальных поездов конца 20 века. Слегка проржавевшие вагоны 30-летнего возраста и стертые сиденья И соответствующий контингент, правда, с местным колоритом. Вместо пьяной алкашни — пьяные моряки. Вместо нищих студентов — крепостные, одетые в дешевые куртки. Мы поехали первым классом. Помимо нас в вагоне ехали совершенно нереальные господа в понче и с перьями в волосах. «Индейцы», — хмыкнул я. «Я думал, они южнее». «Южнее Норвегии всех перебили», — пояснил Андрон. «Вот к нам избежали Вождям баронские титулы пораздавали и надела на побережье Нутренова. Наверное, какой-нибудь такой князёк и едет. Электричка петляла между лесами, периодически проезжая по берегу живописного фьорда, и вскоре нас встретил Новгород-Заморский. Мы спускались к нему с горы, а он лежал на берегу глубокой бухты, переходящей в долину. Я вглядывался в силуэты домов и пытался понять, на что это похоже. Пожалуй, какой-то хитрый гибрид ослы и советского Петропавловско-Камчатского. Серые многоэтажки в глубине городских районов, десяток стеклянных офисников по центру, формирующих сити, и цепочки коттеджей и усадеб на въезде в город. А еще я заметил десяток крупных военных кораблей, стоявших в бухте. Логично, что все более-менее крупные города в таком отдалении становятся для любой империи военными базами. Телефон пикнул. «Добро пожаловать в сеть Зеленогорье. Предупреждаем о плохом качестве связи в отдаленных уездах. Чемодан не забудь», — напомнил Андро на выходе и сообщил. «Помню я тут отличную гостиницу. Недавно Прохор ездил и рекомендовал. Пойдем пешком, тут недалеко». Мы пробились через толпу попрошаек, вышли на проспект, который чуть более напоминал цивилизацию. Я заметил, что машины здесь были сплошь либо малолитражки, либо внедорожники. Ничего похожего на комфорт-класс. Прозвенел, проехав, трамвай квадратный и желтый. Наконец мы дотащились до старинного и наверняка когда-то красивого здания безбожно испорченного дешевой реставрации. На нем красовалась вывеска «Гостиница-приют». «Что-то мне уже не нравится», — заметил я. «Сколько звезд хотя бы?» «Шесть». Но больше и не нужно. Шесть? Ну, по десятибальной. Мы же не англичане какие-нибудь, чтобы гостиницы по пятибальной шкале. Три звезды с минусом, понял я. В принципе, все так оказалось. Трехместный есть? Сходу спросил у администратора Андрон. Может, хотя бы что-то дворянского класса, заметил я. Дворянского? А нахрена вам? Спросила девушка-администратор, продолжая жевать жвачку. Дворяне, что ли? Я заметил, что у нее характерный акцент, окующий с протяжными окончаниями. Андрон толкнул меня локтем в бок. «Давайте, какой есть». 950. пятьдесят». Лифта в здании не оказалось. Я подумал о том, что за все время после моей реинкарнации практически не пользовался лифтами, словно сознательно избегал. «А надо бы воспользоваться», — напомнил голос внутри. Уже на лестнице я спросил Андрона. «А что такого, что я дворянин?» «Ты вообще не в курсе, что ли?» «Тут очень не любят дворян. Здесь же изрядно социалисты поработали. Радикальная партия «Зеленая гора». Теракты в 90-е, может, слышал. Чуть регион не отделился. С тех пор квоты на дворян. Решили, что не больше одной тысячной от населения должны быть». «Чего?» «Это сколько получается?» «В районе 10 тысяч». «Столько и есть, наверное». Но может чуть больше, с учетом тех, кто на материк катается. 90 с лишним процентов мещане, 9 контрактники, 1% крепостные. да Чемодан нести не устал. Я в очередной раз с удивлением взглянул на предмет, который нес в руки. За последние полчаса практически забылось, что я его несу. Видимо, так работала система защиты. Нет, нормально. Если сейфа в комнате не будет то придется положить под подушку. Он же здоровый. Ничего не знаю». Номер оказался подстать общему впечатлению. Сходили поесть в буфет. Из всех блюд в меню более всего заинтересовала котлета «Мамонт», но выбрали самые дешевые — давленный картофель и котлету по-варшавски. После небольших споров спрятали кейс под кровать и единогласно решили лечь спать раньше. По местному времени было всего 9 вечера, Но по-московскому уже два ночи, и спать хотелось нереально. Зато проснулись рано, до семи часов. Утро встретило меня здоровенным пауком, спустившимся по нитке прямо на мое лицо. Твою мать! Я резко швырнул его на пол, ударившись локтем. «Ты чего, барь? потянулся в кровати Сида и пошутил. Вспомнил про зеленую гору. Они синхронно заржали с Андроном. Я подошел к кровати Сида и сдернул одеяло на пол, Потянул за ногу. Так, подъем. Раз такие шутники, сегодня тараканите коробку сами. Весь день. Предлагаю не задерживаться. Мы же так и не знаем, куда ее вести. Может, вообще к черту на рога? Однозначно к черту на рога. Иначе бы не взяли двоих сенсов. После утренних процедур, завтрака и выгрузки из номера пришлось все-таки подождать. До офиса курьерской службы мы все так же дошагали пешком. Благо все государственные заведения здесь были в шаговой доступности. Он располагался в одной из тех самых высотных стекляшек, которые мы видели на подъезде к городу. Погрузились в лифт и поднялись на 13 этаж. Коридорчик, неприметная дверь, отдел особых поручений. Внутри небольшого зала обнаружилось пять человек, включая худую даму лет 50, не то индейских, не то эскимоских кровей. Увидев нас, она нервно сглотнула и привстала с места. «А, пришли», — сказала она не то нам, не то своим коллегам. «Антонида Антоновна». Все тоже дружно поднялись с места и поздоровались с нами. В глазах читалась смесь испуга и удивления. Больше всего удивления было в глазах одной из тридцатилетних девушек. «Кажется, я тебя помню», — сказала она. «2003 год», — кивнул Андрон, потупив взгляд. «Столько лет прошло». «Да, столько лет. Я стажеркой была. Как у тебя жизнь хоть?» «Ну вот». Андрон, словно стесняясь, показал кольцо на безымянном пальце. «А я так и не смогла». «Потом, коллеги», — немного резко прервала их дама. «У вас маршрут не открыт, ведь так? Груз при вас?» Андрон молча показал кейс. «О, я и не заметила. Хорошо сделали. Пройдемте. Вашего...» «Крепостного можете оставить в ФАЕ. его тут северина кофе напоит». Мы проследовали в тесную переговорку, на которой стоял Рихнер с запущенным порталом заявок и сенсором на проводе. Начальница порылась некоторое время, стряхнула пыль сенсора и попросила. «Подтвердите. Палец и лицо. Понимаю формальность, но...» Мы поочередно заглянули в камеру, коснулись пальца. На экране отобразилась точка и маршрут до нее. А в телефоне звякнуло новое сообщение. Даже минимальных познаний в географии было достаточно, чтобы понять, что путь предстоит не близкий. Твою ж налево, врагул Андрон. Дальноморск. Опять гребаный Дальноморск. Да, конец географии. Самый северный в мире миллионник. Ехать можно по железной дороге до Михайловско-Андреевского, оттуда арендовать машину. Там есть офис курьерки, обычные отделы. «Но что у них за парк? Можете лучше взять у нас внедорожник». «Дальноморск», — продолжал бормотать Андрон. «Мне нельзя туда». «Почему? Опять наследил по молодости?» — усмехнулась начальница. «Проиграюсь. Да и место стрёмное». «Ну да, чего греха таить. Город Лаптевых. Им, кстати, и вести товар. Читайся в получателя. «Чего?» Я вчитался в сообщение в телефоне. Адрес. Зеленогорский край. Тонемеицкая область. Город Дальноморск. Адрес по согласованию с получателем. Получатель Лаптев Тимофей Евгенич. Титулованное дворянство. Обращение. Граф, ваше сиятельство. Редкий потребитель. Приплыли, Ильдар. Он схватил меня за воротник. Это самая лютая русская мафия, которая только бывает в западном полушарии. Молись, чтобы нас не прикончили после этого.